«В виде атомной бомбы. Пусть я в ход достаточно бомб, и задача решена раз и навсегда. Но, как я уже сказал, решена без толку, не будь даже у этого решения других недостатков». «А как решить ее с толком?» «Энергия для этого понадобится примерно как для небольшого радиопередатчика»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 «Если очень захочу, послать мои э, аппараты, потому-то мне и не зачем принимать крутые меры, чтобы поддерживать порядок». Итак, исполинские корабли сверхправителей оказались только символами, и теперь весь мир узнал, что лишь один из них не был призраком.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 На многие вопросы они отвечают охотно, а в некоторых случаях до крайности скрытны. Но все это беспокоит только ученых. А рядовой землянин, если и не жаждет общаться со сверхправителями, благодарен им за все, что они сделали для людей. По меркам прошлого на Земле воцарилась утопия. Не стало невежества, болезней, нищеты и страха.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 В несколько дней несчетные миссии людского рода перестали быть богами. Верования, которые долгих два тысячелетия служили опорой миллионам людей, растаяли точно утренняя роса в жестоком, бесстрастном свете истины. Все доброе и все злое, что они создали, разом отошло в прошлое и уже не могло тронуть ничью душу. Человечество лишилось древних богов и уже настолько повзрослело, что не нуждалось в новых.